Глава тридцать В лифте было многолюдно и тихо, если не считать приглушенной музыки, льющейся из динамиков. Играла старая песенка Луис Джордан «Сказочный поцелуй». Выйдя из кабины, Маккалеб указал грасиеле на двойные двери, ведущие в подземный гараж. «Тебе туда». «А ты?» — Маккалеб пожал плечами. «Возьму такси до пристани». «Поедем вместе». У лифтов толпился народ, и Маккалеб увлек Гроселу в сторонку. «Ты должна вернуться домой, к Реймонду и своей работе. По сути, Реймонд и есть сейчас твоя работа. А расследование предоставь мне». «Но я хочу помочь». «Ты уже достаточно помогла и еще поможешь. А пока отправляйся к Реймонду. Я выйду через приемный покой. Снаружи всегда полно такси». Гроссиелла нахмурилась, умом соглашаясь с его доводами, но не признавая их сердцем. Маккалеб достал из кармана копию списка, составленного в кабинете Бонни, и вручил его Грассиэле. «Вот, возьми. Если со мной что-то случится, отдашь список Джей Уинстон». «В смысле случится?» Грасиэла едва не сорвалась на крик, и Маккалеб моментально пожалел о своей опрометчивой реплике. Он потянул спутницу в нишу с таксофонами, где не было ни души поставил тяжелую сумку на пол и, подавшись вперед, посмотрел Гроссиэле в глаза. «Не бойся, ничего со мной не случится. Просто все, ради чего я трудился, выполняя твою просьбу, сводится к этим именам. А такие вещи лучше хранить в двух экземплярах, только и всего. Думаешь, убийца кто-то из них? Не знаю, но собираюсь выяснить, когда доберусь до яхты. Я могу помочь». «Даже не сомневаюсь, ты и так здорово меня выручила. Но сейчас тебе стоит взять паузу и побыть с Реймондом. Не волнуйся, я буду держать тебя в курсе. Вспомни, кто проявил инициативу и втянул меня в расследование». «Ничего подобного!» — Гроссиела вымученно улыбнулась. «Я лишь рассказала тебе о Глории. Дальше ты действовал по велению сердца». «Возможно». «Давай я хотя бы подброшу тебя до пристани». «Исключено». Отрезал Маккалеб. «Угодишь в самый час пик и впустую потратишь два часа. Поезжай сейчас, пока дороги свободны». Гросиела нехотя кивнула. Маккалеб привлек ее к себе и поцеловал. Грасиела. «Да». «Я должен кое в чем признаться». «В чем?» «Если моя теория верна, ты должна хорошенько все обдумать». «Что обдумать?» «Если я прав, и Глори действительно убили ради органов, значит, отчасти она погибла из-за меня. Часть вины лежит и на мне. Не знаю, сумеем ли мы...» Макали посекся. Грасиела тоже молчала, не отрывая взгляд от его груди. «Терри, ты не виноват, не ты спускал курок». «Тем не менее, подумай», — Гроссиэлла кивнула. «Пути Господни неисповедимы. Как говорится, нет худа без добра». Маккалип еще крепче прижал ее к себе и ничего не ответил. «Я прекрасно помню твои слова, помню про Обрилин. По-моему, все это лишний повод уверовать. Хотя бы попытайся». Маккалип уткнулся лицом в волосы Гроссиелы и прошептал. «Ладно, попробую». В нишу завернул мужчина с объемистым портфелем и направился к таксофонам. Заметив обнимающуюся парочку, неодобрительно поморщился, очевидно приняв Грассиэллу за здешнюю медсестру, уличенную в неподобающем поведении. Маккалеб понял, что пора закругляться. Он взял Грассиэллу за плечи и развернул к себе. — Береги себя и обязательно передавай привет Реймонду. Скажи, пусть собирается на рыбалку. Грассиэлла улыбнулась. — Будь осторожен, Терри, и не забудь позвонить. — Не забуду обещал Маккалеб. Гросела подалась вперед и, запечатлев на его губах короткий поцелуй, двинулась на парковку. Маккалеб окинул мужчину у таксофона испепеляющим взглядом и поспешил в противоположную сторону.